Глава с 1 р о к первая. Помощь внешников. Грин пошевелился и сел. Руки в наручниках затекли. Дверь приоткрылась. В проем заглянул внешник в прозрачной маске с баллоном подачи воздуха. Грин замер. Он не знал его. Эй, спокойнее. Поднял тот руки. Ты, конечно, сделал кучу проблем, когда попал сюда, но мы все исправим. Кого-то он ему напоминал, вот только Грин не мог понять кого. Ты работаешь на Килдингов? – спросил Грин. Я. Внешник картин н а т к н у л себя пальцем в грудь. Я работаю на Роя. А за твой побег из уголка еще получишь от Саши в ее борделе. Знаешь, у нее там есть такие услуги для некоторых клиентов. Ремень и розги, а еще стеки и плетка. А ворту у тебя будет такой. Круглый кляп, шарик. Короче, поднялся Грин. Рассказывай, что делать. Тут объявился пес от Килдингов с предложениями о свободе и помощи в обмен на сотрудничество с сектантами. Если ты от них говоришь, что делать, если не от них, все равно говори. Значит, у пёсика был не один план. Задумчиво пробормотал внешник. Так, сейчас быстро все меняем. Выходи. Он п о с т р а н и л с я надо же такое удумать. Пробормотал, помогая Грину подняться и подходя к следующей двери с Джетпаком свалить. Герой. Внешник подошел ко второй камере и стал откручивать стальной штурвал. Дверь открылась. О да! Раздалось из камеры. Спасибо. Грин опешил. Из камеры выходил флегматично, глядя по сторонам. Никто иной как Пейн. Тебе как будто хорошо стало. Хихикнул внешник. Ага, кивнул Пейн. Наручники только сними. Я о т о л ь ю и мне хорошо станет. Уже сил терпеть нет. Могу просто растегнуть шеринку. Мы тут все свои. Снова ухмыльнулся внешник. Грин в легком шоке смотрел на этих комиков-любителей. А дальше-то что? спросил он. Внешник подошел к еще одной из дверей и прокрутил штурвал. Дверь открылась, оттуда медленно покачиваясь вышел и Фриц с скованными руками. Его обычная улыбка сошла, когда взгляд задержался на внешнике, а взгляд стал очень и очень хмурым. Эй, эй, ф р и д это я. Внешник поднял руки и попятился. Да я уже понял. Мрачный как туча й Фриц плюнул на пол. Не могу смотреть на тебя. Напоминаешь мои собственные метаморфозы в прошлом, Недреев. Сделал паузу Внешник. Я считаю, что ты настоящий мужик. И Фрид не ответил. Пэйн повернул голову к Грину. Привет. Как ни в чем не бывало, сказал он. к р у т о сбежал. Все на ушах стояли. Грин смущенно пожал плечами. Ах. Внешник снял маску и с наслаждением вдохнул воздух. Да чего ж хорошо. Грин посмотрел на него как на психа. Тот, в свою очередь, подошел, также спокойно достал ключи от наручников и освободил сначала Грина, затем Пейна, а потом и Эфрита. О, идея! Довольно ухмыльнулся их помощник. Теперь могу и в б о р д е л ь к Сашке зайти, повеселимся с девчонками, обсудим. Игроп ничего не скажет. Грин стоял. Глядя в шоке на все это, не понимая, как ему реагировать, Пен крякнул и потянулся к ш и р и н к е И ф р и д молча подошел к нему и схватил за локоть, выразительно посмотрев при этом направо и налево. Тот в свою очередь кивнул и поспешил ретироваться в пустую камеру, из которой донеслось журчание. Мужики, опешил Грин, а что вообще происходит? Да просто. И Фрид повернулся к нему. Мы тут пришли внешников пограбить. И все снова понеслось через пень колоду. Буча сразу у двух кругов. Бронзовый со своими интригами, Килда и Пёсик пошли р а з г р е б а т ь Про то, что меня поймали, говорить не стал. Молча отметил про себя Грин. Костюмы готовы. Из камеры появился Пейн на ходу з а с т е г и в а я шаринку. Ага. Внешник кинул перед собой сумку с костюмами химзащиты. Можете надевать. А нас через камеры не спалят? – спросил Грин. – А? Нет. Они сразу за дверью. А этот закуток не просматривается. Надевайте. Такс. Пейн надел защиту, но не стал натягивать маску. У тебя есть нужные фотки? Посмотри на планшете. Внешник сунул ему гаджет. Вот, смотри. Майор Александр Вертмахов. Главный в этом пункте экспедиционного корпуса. Майор, даже не полковник. Пейн внимательно изучил фотографию. Попробую изобразить. Его лицо и одежда под химзащитой мигнули голограммой, а лицо изменилось, стало скуластым, худым, глаза серыми и глубоко посаженными, волосы встали коротким ёжиком с проседью. Иллюзия удалась, прокомментировал Пейн. Тут есть з а п и с и его голоса. Ага. Ролика, дисциплинарных наказаниях и п о о щ р е н и и Пейн включил запись, вслушиваясь в короткую о т р ы в и с т у ю речь и запоминая поведение. Вот теперь точно похож, сказал он уже другим голосом. Так, и ф р и д на тебя у меня хватит сил. Ты будешь старшим лейтенантом Евгением Иволгиным. Грин, будешь с о б о й но в наручниках и хим защите. А с тобой и так все понятно. Кивнул он в н е ш н и к у А где настоящие лейтенант и майор? – поинтересовался Грин. Ужин. Двадцать минут. За это время нам нужно хотя бы сбежать. Сейчас. Пейн п р о ш е р с т и л какие-то снимки на планшете. Думаю, двадцать минут я смогу поддерживать нашу маскировку. Еще нужно будет обмануть камеры за дверью. Так что у нас не двадцать, а только пятнадцать минут. А мне что делать? – спросил Грин. Просто п о д ы г р а й т е Виктор Иванов! – рявкнул Пейн. Копируя неизвестного майора, отставить вопросы. Шагом, марш!